Проект ИОФ Многострадальный Уважаемые господа, предлагаем вам совершенно новый, инновационный, революционный проект ИОФ или Всевидящее Око Звучит бравурная химическая музыка Выступающий, скользкого вида молодой человек в прекрасном костюме и туфлях вызывает на экран первый слайд На нем, явно скачанном из иностранного фотобанка, двое прекрасных, всем довольных и веселых молодых людей, юноша и девушка. Они по всему, судя, как бы являются олицетворением светлого будущего, которое сулит докладчик. «Благодаря ныне презентируемому проекту мы обеспечим в нашем всеми любимом городе невиданный ранее уровень благоденствия и лояльности». Вследствие внедрения всевидящего ока будут решены практически все социальные и политические проблемы нашего огромного мегаполиса. Практически до нуля упадет уровень социальной напряженности. Сойдет на нет преступность. Итак, как предлагаемая нами система «Всевидящее ока работает? Новый химический аккорд. На большом экране, куда выводятся слайды, появляется мудреная схема с огромным количеством разноцветных прямоугольников и стрелочек. Итак. Разработанный нами искусственный интеллект, поддерживаемый суперкомпьютерами, интегрируется вместе с большим количеством средств визуального и аудиоконтроля. Средства контроля будут расположены повсюду, на всех улицах, площадях, магистралях и скверах нашего города, а также в других общественных пространствах — кафе, ресторанах, моллах, банках, магазинах. Они будут размещены в итоге таким образом, что не оставят ни единой слепой зоны. Все. Абсолютно все будет находиться под контролем средств наружного наблюдения. Все видео и аудио станут записываться, а вся получаемая информация будет храниться в облачном режиме. Каждому жителю города будет посвящена своя папка. Терабайты видеоинформации. Никто не останется незамеченным и ничье деяние. На экране появляется новое схематическое рисованное изображение, обобщенный рисунок гражданина. Он, в отличие от первой счастливой парочки, такой немножко лошок, слегка расхристанный и отчасти асоциальный. Простенькая анимация наглядно показывает, как файлы с изображением и звуком, исходящие от этого господинчика, укладываются в аккуратные папочки, а затем плавно перелетают наверх, в облако. Затем анимация берет как бы общий план, изображает человек 20 самых разнообразных горожан — мужчин, детей и женщин, стариков. Есть среди них даже для политкорректности явный гастарбайтер и не менее явный гей. И от каждого из этих персонажей наверх в облако летят и летят папки и папки с информацией, и там в вышине укладываются стройными рядами. А молодой человек меж тем под бравурную музычку продолжает. Но это еще не все. Как известно, определенная часть жизни наших горожан все-таки проходит в частном пространстве, за закрытыми дверями, куда, к сожалению, затруднительно получить легальный доступ. Однако статистика утверждает, что 82% граждан города являются пользователи самых разных соцсетей. Они публикуют около 200 миллионов всевозможнейших постов в месяц. Да, 200 миллионов ежемесячных заметок, господа. И все они, эти публикации, являются совершенно открытыми, и никто не в состоянии помешать нам хранить их в наших базах. Хранить и анализировать. На схеме появляется человечек за компом. Все тот же расхристанный лошок, как и в предыдущей анимации. Он сидит у себя в квартире, от его компьютера вверх в облако летят папки с изображенными на них логотипами соцсетей. Вконтакте, Инстаграма, Фейсбука, Одноклассников. Наверху в облаке эти файлы соединяются с результатами видеонаблюдения и складываются в тома документации. Кроме того, совершенно открытыми являются данные, какие сторонние публикации в соцсетях нравятся тому или иному пользователю, какие нет. На иллюстрации от чувака летят вверх синие большие пальцы, красные дизлайки, а также разнообразные эмодзи. Возмутительно, сожалею, супер. В облаке они собираются все в те же тома дел. Что же будет происходить потом? Наш мощный искусственный интеллект начнет в непрерывном режиме анализировать информацию, поступающую от каждого горожанина. Да, господа, в буквальном смысле от каждого. И на основе ее мы станем рассчитывать интегрированные показатели для всех без исключения субъектов управления граждан нашего замечательного мегаполиса. На экране появляются теперь уже собранные в ряд все рисованные персонажи, появлявшиеся на предыдущих слайдах. Гастарбайтер, гей, лошок. Есть среди них также молодая женщина с коляской. Интеллигент, отвязный подросток. Главный показатель, который нас всех интересует, это уровень лояльности к существующему режиму. Рядом с каждым человеком на экране появляются столбики диаграммы. Они меняют свои уровни. От очень высокого до совсем низкого. Если гражданину вдруг начинает многое не нравиться в жизни, в городе, в управлении им, и он не считает нужным это скрывать, и естественно, данный показатель у него понижается. Когда у него все хорошо, и он доволен властью и управлением, столбик ползет вверх. Повторю, по каждой персоне, проживающей в городе, уровень лояльности высчитывается непрерывно, а также интегрировано и полностью автоматически. Что же происходит потом? И вот теперь самое интересное. Степень допустимой удовлетворенности властью мы можем задавать сами. разумеется. Невозможно, чтобы он составлял всегда и для всех граждан сто процентов. Это, безусловно, идеал, но, как всякий идеал, он недостижим. Кому-то что-то добудет не по нраву. Одному шумный сосед, другому недостаточно чистый подъезд, третьему цвет окраски дворовых и садовых ограждений. И нам еще предстоит определить эмпирическим, как я полагаю, путем, какой средний уровень довольства жизнью является для нас приемлемым. Предположим, к примеру, что 80%. Столбики на графиках покачались и застыли. Четкой линией отбилась заданная 80 процентная отметка. У кого-то, в том числе у лошка, молодухи с коляской, гастарбайтера показатель перевалил за искомую черту. Они окрасились в благостный небесный цвет, и персонажи засветились радостью и довольством. Однако у троих... подлого интеллигента, а также у подростка, всего в черном, и гея, столбики не дотянули до положенного уровня и запульсировали ярко-красным. «Что же будет происходить дальше?» — патетически и высокопарно вопросил докладчик. «А вот тут начинается самое интересное. Потому что система» — последнее слово он произнес с придыханием, словно говорил о божестве — «станет сама, безо всякого нашего участия, регулировать процесс. Как это будет происходить?» Для тех граждан, чей уровень лояльности окажется недостаточно высок, она станет организовывать разного рода неприятности. Вы спросите, какие, например? Все очень просто. Сегодня у недовольного не сработает проездной в метро. Завтра его электронный ключ не сможет открыть дверь подъезда. Или, к примеру, ему выпишут ошибочный штраф за неправильную парковку. Конечно, он может протестовать, даже судиться, и, возможно, штраф ему отменят. Но времени житель потеряет изрядно. Причем никто ему ничего объяснять не будет. Что происходит? Почему? В чем дело? Будем знать только мы, посвященные. И никто не будет ведать конкретику, почему заблокировалась вдруг у человека проездная карта. Это действительно случайная ошибка, как будет объяснять гражданину линейный персонал, не посвященный в наши процессы. Или, так сказать, воспитательная мера. И дальше возможны два варианта событий. На схематичном видео трое недостаточно удовлетворенных персонажей застыли в недоумённых позах с круглыми глазами. В первом варианте житель нашего славного города начнёт что-то понимать. Он поумерит свою негативную социальную активность, станет меньше жаловаться и негодовать. И у него постепенно всё придёт в норму. Столбики у подростка и гея потихоньку поднимаются до заданной черты 80% лояльности, перестают пульсировать пурпурным, и постепенно принимают благостный синий вид. Лица у обоих персонажей разглаживаются и излучают довольство. Однако не то происходит с интеллигентом. Его график, напротив, неуклонно и упрямо стремится вниз. 60% удовлетворенности, 50-40, и лицо становится все более злобным и недовольным. Такого же товарища, кто будет упорствовать и продолжит роптать, ничего не понимая в происходящем, система станет осыпать все более и более чувствительными ударами. К примеру, у такого гражданина однажды безоговорочно выйдет из строя интернет, и его никак невозможно будет починить. С каждой камеры, установленной на автомагистрали, на него посыплются штрафы о нарушении правил дорожного движения. В его квартире постоянно будет отключаться электричество, и дальше возможны два варианта. Или все-таки гражданин поймет свое место, осознает, что он делает не так в своей жизни и откатится назад в собственных претензиях? График интеллигента тоже перестает быть бордовым и успокаивается. Его сердитое лицо разглаживается. Или же он встает на путь деструкции и террора? Мультяшный персонаж вдруг снимает очки, хватает бейсбольную биту и начинает крушить припаркованные машины и витрины. К нему тут же подъезжает полицейский автобус, и рисованные космонавты его упаковывают. Однако, надо надеяться, жители нашего славного города станут правильно воспринимать намеки системы и будут делать соответствующие выводы из ее сигналов. Да, второе рабочее название нашего проекта таково. Иов многострадальный. Помните этого библейского персонажа, которого Господь испытывал различными неприятностями и горестями? а тот, невзирая ни на какие трудности, продолжал славить его. Вот и наша система. Она будет тренировать горожан в покорности ей. И когда они перестанут роптать по любым возможным поводам, это и будет нашей общей победой. И последнее. Разумеется, система не будет распространяться на всю коммуну. Предлагается создать когорту посвященных и членов их семей, разумеется, которые воздействию системы подвергаться не будут. Какое количество привилегированных граждан войдет в эту группу, решать предстоит вам, товарищи. После доклада участников презентации пригласили в фуршетный зал. Довольные, деловые и сытые в ходе банкета они подходили к докладчику, жали руки. Кто-то держался с ним надменно и свысока похлопывал по плечу. То были явные хозяева города, но иные, напротив, растекались перед ним подобострастно, кланялись и улыбались. Двое товарищей, державшихся достаточно независимо, они единственные были на этом сборище без галстуков, с распахнутыми воротами рубашек, тоже подошли поздравить докладчика. Однако поговорили на равных, без подобострастия или о а потом отошли к фуршетному столу и стали опорожнять рюмку за рюмкой дорогого коньяка, закусывая тарталетками с черной икрой. Один очень тихо спросил другого. — И какой откат заплатил этот фрукт, втихаря кивая на разработчика? 70 процентов. Ого, что-то многовато. Но ему пообещали, что он войдет в когорту посвященных, стало быть, и не станет ни он, ни семья его подвергаться воздействию системы. Что-то мне не кажется, что она в итоге станет работать. Почему? Выглядит все действительно впечатляюще. Сразу начнется машинная возня с когорты привилегированных. В нее будут зачислять все больше и больше народу за взятки и откаты. А когда количество посвященных неподконтрольных системе перевалит за 50%, она, само собой, развалится. И оба захохотали довольно цинично.